Через несколько дней Том заметил, что к отцу постепенно, мало-помалу возвращаются силы. Он мог теперь дольше сосредотачиваться на рассказах Тома, прежде чем терял сознание. Через неделю Том мог спрашивать у него совета и получать разумный ответ. Однако, когда он спросил доктора Рейнольдса, скоро ли отец наберется достаточно сил, чтобы выдерживать плавание в Англию, врач покачал головой. «Ну, через три дня это будет...» Четырнадцатый день после ампутации. Я смогу убрать швы, ну и даже отплыв через месяц вы все равно подвергнете его серьезному риску, особенно если попадем в бурю. Ради безопасности следовало бы подождать два месяца. Ему нужно время, чтобы окрепнуть. Том отправился на поиски Андерсона и обнаружил, что тот присматривает за погрузкой захваченного тяжелого груза. Капитан Андерсон! Я обсудил с отцом судьбу арабских пленных. «Ну, надеюсь, он не собирается их отпустить. Они пираты, это очевидно. Они убили сотни честных моряков». «Мы не можем их освободить», – согласился Том. «Помимо иных соображений, это создаст опасный прецедент. Нельзя выпускать на морские линии такую стаю игровых акул». «Рад это слышать», – сказал Андерсон. «Веревочная петля. Вот их последний пункт назначения». «По последним подсчетам у нас их 535. Это уйма веревки, капитан Андерсон, и я сомневаюсь, чтобы наших реев хватило на всех повешенных». Андерсон затянулся трубкой и задумался о проблеме казни такого количества людей. «С другой стороны, на невольничьем рынке они стоят не меньше 30 фунтов за голову, а может и больше», – заметил Том. Андерсон смотрел на него, выпучив голубые глаза. Он об этом и не подумал. «Клянусь кровью Христовой. Они этого заслуживают, но продавать их на Занзибаре нельзя», — сказал он наконец. «Султан не позволит продавать на своих рынках мусульман. Нас в таком случае ожидает новая война». «Зато у голландцев нет таких предрассудков», — сказал Том, — «и они всегда ищут рабов на коричные плантации Цейлона». «Вы правы», — радостно щелкнул языком Андерсон. До Цейлона и обратно пять тысяч миль, но ветер попутный, а тридцать фунтов за голову окупят такой крюк. Он быстро подсчитал в уме. «Святые небеса, да, это примерно шестнадцать сотен фунтов!» Он снова помолчал, подсчитывая свою долю от этой сделки, потом улыбнулся. «В крепости Аля Уфа найдется довольно цепей для всех этих людей. В этом есть своя справедливость!» По словам доктора Рейнольдса, Мой отец еще два месяца не будет в силах перенести плавание. Я предлагаю вам погрузить пленных на Йомин и отвезти их в Коломбо. Там вы продадите их губернатору вок и вернетесь сюда к нам. Тем временем я отправлю захваченную Дау на юг к островам Глориэты, чтобы привести овечку. В Англию вернемся в конвой. При попутном ветре и милости у Божией мы сможем еще до Рождества бросить якорь в Плимуте. На следующий день арабов погрузили на борт Йомина. Потребовались кузнецы со всех кораблей, чтобы заковать в кандалы длинную цепочку пленников. Их сковали по 10 человек и повели на берег. Том вместе с Рейнольдсом, вкрытым пальмовым листьями лазарете, который разбили под деревьями, навещал раненых моряков, надеясь немного подбодрить их. Двое уже умерли, их раны загноились, и началась страшная газовая гангрена но четверо достаточно поправились, чтобы вернуться к своим обязанностям на корабле, и доктор Рейнольдс считал, что скоро к ним присоединятся и остальные. Том вышел из лазарета и остановился, глядя на пленников, которые плелись к поджидающим их шлюпкам. Он испытывал некоторую неловкость при мысли о том, что отправляет этих людей в пожизненное рабство. Голландцы не самые мягкие хозяева, Том помнил, что рассказывал ему отец, Большой Дэниел и Аболли о своем пребывании в Голландской крепости, на мысе Доброй Надежды. Но он утешал себя тем, что не один принял такое решение. Отец согласился и властью данной ему королевской лицензии подписал распоряжение об их отправке. А капитан Андерсон определенно радовался дополнительной прибыли. В конце концов, это ведь кровожадные пираты. Том подумал о маленьком Дориане, обреченном на такую же участь, и его жалость к пленникам растаяла. Тем не менее он поспорил со старшими и убедил отца и капитана Андерсона исключить из числа приговоренных к рабству женщин и детей. Этих несчастных оказалось 57, в их числе младенцы всего нескольких месяцев от роду, а среди женщин некоторые были на последних месяцах беременности. Пять из них предпочли последовать за мужьями в рабство, нежели расстаться с ними. Остальные останутся в крепости – пока не найдется корабль, который перевезет их на Занзибар. Том же хотел отвернуться, когда увидел среди пленников знакомое лицо и серебряную бороду Бен Абрама. «Приведите ко мне этого человека!» – крикнул он охранникам. И те вывели араба из рядов и потащили к Тому. «Чтоб вы лопнули!» – отругал их Том. «Он старик, обращайтесь с ним вежливо!» Потом он обратился к Бен Абраму. «Как такой человек, как ты, оказался с Аля-Уфом?» Бен Абрам пожал плечами. «О больных надо заботиться везде, даже в шайке преступников. Когда ко мне обращался человек с просьбой о помощи, я никогда не спрашивал, добрые или злые дела он творит». «Значит, ты лечил франкских пленников Аляуфа не хуже, чем истинных верующих?» спросил Том. «Конечно. Такова воля Аллаха Всемилостивейшего». Ты заботился о моем брате? Утешал его? Он славный мальчик, твой брат. Я делал для него, что мог. Ответил Бен Абрам. Но Аллах свидетель. Меньше, чем я хотел бы. Том поколебался. Ему предстояло нарушить приказ отца. Тем не менее, он принял решение. Этим ты заслужил свободу. Я отправлю тебя на Занзибар с женщинами и детьми. Он повернулся к охранникам. «Пусть с этого человека снимут цепи, потом снова приведите его ко мне, он не поплывет на Цейлон с остальными разбойниками». Когда Бен Абрам освобожденно от цепей вернулся, Том отправил его помогать врачу в импровизированный лазарет под пальмами. На следующее утро ушел Йомин, нагруженный живым товаром, и Том с берега смотрел ему вслед, пока корабль не исчез на восточном горизонте. Он знал, что капитан Андерсон излишне оптимистичен, рассчитывая за два месяца пересечь Индийский океан до Цейлона и вернуться. «Чем дольше он будет отсутствовать, тем больше времени будет у отца, чтобы поправиться», – прошептал Том, складывая подзорную трубу, и подозвал шлюпку. И как только вошел в каюту на корме, сразу понял, что отцу хуже, чем было несколько часов назад, когда он его оставил. В каюте стоял тяжелый запах болезни. Хелл был беспокоен. Его лицо раскраснелось. Он снова впал в беспамятство и начал бредить. «По мне ползают крысы! Черные крысы, мохнатые!» Он замолчал. Потом закричал и начал бить кого-то невидимого. В панике Том отправил шлюпку на берег за доктором Рейнольдсом. Потом наклонился к отцу и коснулся его лица. Кожа была такой горячей, что он удивлённо отнял руку, а Болли принёс холодной воды, и они сняли с похудевшего Хэлла рубаху. Жар пожирал его плоть. Когда открылись обрубки ног, в каюте сильно запахло разложением, так что Тома едва не стошнила «Пусть врач поторопится!» – крикнул он и услышал, как его приказ передают на шлюпку. А Болли и Том обмыли сжигаемое лихорадкой тело и обернули его влажной тканью, чтобы сбить жар. Том почувствовал облегчение, когда наконец по коридору прошел доктор Рейнольдс и торопливо подошел к Хэллу. Он снял повязки. Зловоние в каюте сразу стало сильнее. Том стоял за врачом и с ужасом смотрел на обрубки отцовских ног. Они распухли и приобрели лилово-красный цвет. Черные стежки швов почти скрылись в распухшей плоти. «Ага», – проговорил доктор Рейнольдс и наклонился вперед, принюхиваясь к краном, как гурман ловит аромат хорошего кварета «Отлично! Созрели! Можно снять швы!» Он закатал рукава и попросил принести оловянную миску. «Подставь под обрубок», — сказал он Тому. «А ты держи его крепче!» — велел он Аболли, на который наклонился над Хеллом и мягко взял за плечи своими большими руками. Рейнольдс крепко взялся за конец одной сделанной из кишки нити торчавший из алых краев раны, и потянул. Хелл напрягся и закричал. На его лбу выступил пот. Черная струна выскользнула из раны, и оттуда хлынул поток зелено-желтого гноя, густого как масло. Он полился в миску. Хелл упал на подушки и потерял сознание. Рейнольдс взял у Тома миску и снова принюхался к гнойным выделениям. Отлично. Гной доброкачественный, ни следа гангрены. Том стоял с ним рядом, пока он по одной вытаскивал из воспаленной, разбухшей плоти нити. За каждой следовала небольшая струйка гноя и остатки разложившихся кровеносных сосудов, застрявшие в узле на конце нити. Рейнольдс бросил все это в миску. Закончив, он снова перевязал обрубки ног чистой тканью. разве не нужно сначала обмыть ноги?» – почтительно спросил Том. Рейнольдс решительно покачал головой. Пусть залечивается в гное. Безопасней предоставить все природе без лишнего вмешательства. Строго сказал он. Шансы твоего отца на выздоровление значительно увеличились. И через несколько дней я удалю главные швы, которые держат кожные лоскуты культей. Ночью отец спал гораздо спокойнее. А к утру жары воспаления заметно уменьшились. Три дня спустя Рейнольдс удалил остальные швы. Он ножницами перерезал черные нити и щипцами с рукоятями из слоновой кости вытащил из истерзанной плоти остаток нити. Через два дня Хэлл уже мог сидеть, опираясь спиной на подушку и заинтересованно слушал рассказы Тома о текущих событиях. «Я послал захваченную Дау на юг к Гвориэтам, чтобы привести овечку. Она присоединится к эскадре самое позднее, через две недели», — сказал Том отцу. «Я буду рад снова видеть ее и богатый груз чая под защитой наших пушек», – ответил Хэл. «Без защиты она там очень уязвима». Оценка Тома оказалась точной, и ровно 14 дней спустя два корабля, маленькая Дау и почтенная овечка, миновали проход и снова бросили якорь в вагуне Флор-де-Ламар. Том приказал привести Мустафу, капитана Дау, и его, пребывавший в постоянном ужасе экипаж, Все они с захватом Минотавра сидели в казематах крепости. Когда их привели, они упали на колени на белый береговой песок, считая, что пришел час их казни. «Я не верю, что вы виноваты в пиратстве», сказал Том, чтобы унять их страх. «Аллах, свидетель, ты говоришь правду почтенный!» С жаром согласился Мустафа и коснулся лбом песка. А когда поднял голову, его лоб, как сладкая булочка с сахаром, был облеплен белыми песчинками. «Я вас освобожу», — сказал Том. «Но на одном условии. Вы должны отвезти пассажиров в порт Занзибара. Глава этих пассажиров, как и ты, честный человек и сын пророка. А пассажиры — женщины и дети из крепости Аляуфа. Да будет на тебе благословение Аллаха, мудрый и великодушный». Мустафа снова поклонился, и слезы радости оросили его бороду. «Однако», – прервал изъявление его благодарности Том, – «я не сомневаюсь, что ты приплыл сюда купить у аляуфа товары, и что ты знал, это добыча пиратов, обогрённая кровью невинных людей». «Призываю Господа в свидетеля, я этого не знал!» – страстно воскликнул Мустафа. Том наклонил голову на бок и выжидательно посмотрел в небо. Через минуту он сухо сказал. «Господь не торопится ответить на твой зов». Поэтому я налагаю на тебя штраф. Шестьдесят пять тысяч золотых динаров. По замечательному совпадению, именно такую сумму мы обнаружили в сундуке, обыскивая твой корабль. Мустафа взвыл от такой вопиющей несправедливости. Атон отвернулся от него и сказал охране. Освободите их. Отдайте им дау и пусть уходят. Они возьмут с собой женщин и детей. Арабский врач Бен Абрам тоже отправится с ними. Но сначала пошлите его ко мне. Когда Бен Абрам пришел, Том отвел его в конец белого песчаного пляжа, где они могли попрощаться без посторонних. «Мустафа, хозяин Дау, согласился отвезти тебя на Занзибар, когда поплывет туда», – Том показал на суденышко, стоявшее в лагуне. «Сейчас на борт подымаются женщины и дети из гарнизона». Они видели, как перевозят женщин, прижимающих к себе младенцев, и жалкие пожитки». Бен-Абрам серьезно кивнул. «Благодарю тебя, но истинную награду ты получишь от Аллаха. Ты молод, но будешь расти и станешь сильным человеком, облеченным большой властью. Я видел, как ты сражаешься. Тот, кто в одиночку сумел одолеть Аля-Уфа, поистине воин». И он снова кивнул, вспоминая этот подвиг. То, как ты обращался с теми, кто слабеет тебя, с женщинами и детьми, показывает, что в тебе есть не только сила, но и милосердие. И это сделает тебя великим. «Ты тоже человек с большим сердцем», — сказал Том. «Я смотрел, как ты заботишься о больных и раненых, даже о тех, кто не следует учению вашего пророка». «Бог велик», — провозгласил Бен Абрам. В его глазах мы все достойны милосердия. Даже малые дети. Особенно малые дети. Согласился Бен Абрам. Поэтому, отец, ты расскажешь мне все, что утаило моем младшем брате. Бен Абрам застыл и посмотрел на Тома. Но тот ответил ему прямым взглядом. И Бен Абрам опустил глаза. Ты знаешь имя человека, который купил моего брата Уаля Уфа. — настаивал Том. — Ты знаешь, как его зовут? Бен Абрам погладил бороду и посмотрел на море. Наконец он вздохнул. — Да, — сказал он тихо, — я знаю его имя. Но он могущественный человек, царской крови. Я не могу предать его. Вот почему я скрыл от тебя его имя, хотя сочувствую твоей утрате. Том молчал, предоставляя старику бороться с совестью и чувством долга. Потом Бен Абрам сказал. «Ты сам знаешь, кто он». Том удивленно посмотрел на него. «Вы захватили один из его кораблей». Лицо Тома прояснилось. «Аль-Малик!» Воскликнул он. «Принц Абд-Мухаммад Аль-Малик!» Я не называл имя. — сказал Бен Абрам. — Я не предал принца. — Значит, лак хрупий, который мы нашли на борту его дау, действительно плата за моего брата, как мы и подозревали. — Я не могу сказать, что это правда, — погладил бороду Бен Абрам. — Ну и что это неправда, сказать не могу. Мы с отцом считали, что это так, но я не понимал, Как Дори могли отправить с флор де ла Мара раньше, чем плата прибыла на остров? Мне в голову не приходило, что Аляуф поверит кому-нибудь настолько, что отошлет ценного раба, не получив предварительно плату. Старик ответил, — Принц самый влиятельный человек во всей Аравии после своего старшего брата Калифа. Аль-Малик не может сосчитать свои корабли и свое золото, воинов, верблюдов, рабов и жен. Слава его гремит от могучей реки Нил до пустынь на севере, до царства великих моголов на востоке, до запретных лесов Африки на западе, а на юге до самых земель Мономатапы. — Ты говоришь, Аляуф поверил ему в долг на Лак-Хруппий? — спросил Том. — Я говорю, что Аляуф не верил ни одному живому человеку кроме принца абдумухмада аль-малика когда ты уплывешь отсюда б набрал вернешься ли ты в ламу где правит аль-малик вернусь подтвердил старик может ты снова увидишь моего брата это в руках господа если бог будет так милостый доставишь послание моему брату мой брат, мальчик очень красивый и смелый!» Бен Абрам улыбнулся своим воспоминаниям. «Я назвал его мой маленький рыжий львенок. За твою доброту и из любви к этому ребенку я передам ему твое послание». Скажи моему брату, что я выполню страшную клятву, которую дал ему. Я буду помнить эту клятву даже в свой смертный час.